Марк Розовский, ленинградец, одесского происхождения, ну, живёт, естественно, в Москве. Все мы учились в школе, и в школе в большом количестве писали сочинения по литературе. Ну, как мы их писали? Мы писали их по планам, которые нам давали учителя от сих до сих. Мы использовали в этих сочинениях одни и те же цитаты, подчас. И вот отсюда родилась пародия на типичное, обычное, заурядное, школьное сочинение, тема которого тоже чрезвычайно обычная. Образ бабы Еги передовой Бабы прошедшего времени. План. Первое римское вступление. Историческая обстановка в те еще годы. Вторая римская главная часть. Показ Бабы-Яги Яркой представительницы темных сил. Черты бабы-яги. Первое. Положительные. А. Смелость. Б. Связь с народом. В. Вера в будущее. Второе. Отрицательные. А. Трусость. Б. Индивидуализм. Эгоизм. В. Пессимизм. И. Г. Костяная нога. Третье. Римское заключение. Бабизм-ягизм в наши дни. А вот текст самого школьного сочинения, написанного на эту самую тему. «Замечательное произведение нашей замечательной литературы, сказка о Бабе-Еге, является замечательным образцом нашей замечательной литературы. Тяжелое положение крестьянства в мрачную, беспросветную, страшную, беспощадную эпоху, которая характеризовалась беспощадным, страшным, мрачным, беспросветным угнетением, было невыносимо беспросветно, мрачно, страшно и беспощадно». «Товарищ, верь, взойдет оно!» – писал великий русский поэт Пушкин. И в это время особенно звонко прозвучал светлый голос неизвестного автора сказки о Бабе-Яге, которая навсегда вошла в сокровищницу нашей литературы, у которой всегда были произведения замечательного жанра, который всегда был любим народом, которого никогда не остановить на пути, по которому он всегда идет навстречу будущему, которая всегда приходит на смену прошлому, которая никогда не смогло задушить его голос, который всегда был светлый и звонкий». «Кому на Руси жить хорошо?» спрашивал знаменитый русский поэт Некрасов и сам же отвечал «Кто до смерти работает, до полусмерти пьёт». В образе бабы иги типичной представительницы загнивающего старшего поколения, воплощены лучшие черты отрицательного героя в начале первой половины конца нацтого века. Бабе-Ягия «Противопоставлен светлый образ Иванушки-дурачка, в котором сделана яркая попытка показа нового, молодого, в борьбе со старым, отжившим, одрехлевшим. Нет, Иванушка-дурачок – это не Евгений Онегин. Он не лишний человек. Он любит труд родную землю. Если присмотреться, он совсем не дурачок, а умный». «В человеке всё должно быть прекрасно», – писал известный русский писатель Чехов. Задолго до него эти же слова повторил способный английский поэт Шекспир, создавая незабываемый образ злодея Яго в одноименной трагедии Отелло. Он, несомненно, испытал благотворное влияние со стороны неизвестного автора сказки о Бабе-Яге. Иванушка-дурачок только строит из себя дурачка. На самом деле, оказывается, в дурачках не он, а Баба-яга. Чуден Днепр при тихой погоде. Писала сквозь смех и слезы гордость нашей литературы Гоголь. В галерее светлых женских образов Баба-яга занимает особое место. Вспомним хотя бы Анну Каренину. Все смешалось в доме Облонских, писало зеркало нашей революции Лев Толстой. Язык бабы-яги простой, чистый, короткий, могучий, не шершавый. В наше время бабизм егизм играет большое значение и имеет большую роль. Сказка стала былью, Иванушка-дурачок нарицательным, а баба-яга безвозвратно ушла в далекое, Далёкое прошлое.